Глава восьмая. Стоя у начала бобслейной трассы, хлопаю спортсменов по плечам, напутствуя перед стартом. Орвите всех парней! Вы настоящие мужики, датчане!» Мирно оскалившись, родич тычет меня кулаком в грудь и садится у гоночный боб. Радио хрипит, объявляя спортсменов, и после отмашки спортсмены начинают движение. Сложив ладони перед губами, шепчу что-то матерное, но со стороны, наверное, выгляжу очень благочестиво. Дурацкий, дурацкий спорт. Два экипажа вылетели с трассы за время соревнований. Японцы отделались легким испугом, а вот французам придется не одну неделю пролежать в госпитале. Хрен бы с ними, но за родича переживаю. Парни искренне уверены, что я фанат бабслея, но вот ни капельки не интересно. Вот педали – это да, и возможность пропихнуть Петера в состав сборной. Очередная многоходовочка, чтоб ее. Петер, как олимпиец, получает доступ в такие выси, о каких и не смел мечтать недавний работяга. Для дела нужно, не для понтов. Дания, на первый взгляд, лишена сословных предрассудков, но только на первый. Мелкие, но досадные шероховатости вылезают, то и дело в самых неожиданных местах. И реклама, да. Я представляю не только Данию, но и некоторым образом университет Нью-Йорка. Петер — проект чисто датский. И Дан — тоже все-таки родич. Пусть и в таком дальнем колене, что родство это чисто формальное. Но если... Нет, когда? Фамилия Ларсон трижды звучит при награждениях. О, это будет такой задел для рекламы, что хватит на многие годы. Уж я-то постараюсь, что все, вот буквально все знали, что мы родня. Датская четверка прошла трассу с результатом, хрипит радио. «Жив!» — мелькает радостная мысль. «Главное жив — жив!» «Второе время!» — нервно орет Петр. «Слыхал? Второе!» «Погоди!» — успокаиваю его. «Еще румыны остались!» Сжав кулаки, Родич презрительно фыркает и начинает нервно расхаживать, дожидаясь окончания гонок. «Есть!» — несколько минут спустя орет один из членов экипажа. «Серебро наше!» В этом времени неприлично слишком ярко выражать свои эмоции, так что сдерживаемся, обменявшись только тычками. Особенно досталось моим ребрам. «Спонсор ЕТИ!» Гоночный боб – удовольствие недешевое само по себе, а уж когда конструкция переделывается раз за разом, а к работе привлечены лучшие авиационные инженеры, и подавно. Еще трасса, проживание. В общем, без меня датского бобслея просто не было бы, как и самого участия в Олимпиаде. Петер старается сдерживаться, но его аж трясет от эмоций. Один! Вопль поддерживает вся команда. Это тот случай, когда можно. Пытаюсь напомнить себе, что конкуренции по сути и нет. Всего-то 18 стран участвуют в Олимпиаде, притом только 11 из них представлены в Бобслее. Но чемпионы. Знакомая физиономия протискивается между нами, сбрасывая с плеч громоздкий рюкзак с тремя термосами на утоптанный снег. Чай, кофе, бульон, светски осведомляется парнишка, доставая из картонных коробочек чашки с эмблемой братства с одной стороны и эмблемой Олимпиады с другой. Бульон. озадаченно, говорит Людвиг, не решаясь притронуться к дорогому даже на вид фарфору чашки и добавляет несколько опасливо: Только у нас денег с собой нет. «Фибета Капа оплатила изготовление сувениров для спортсменов», успокаивает хитрый койот. «Вы же Людвиг Христенсон? «Да». «Ваша чашка, берите». Койот возится с термосом. «Именная». «Оставите себе на добрую память о США, Нью-Йорке и братстве Фибетакапа. Людвиг поражен в самое сердце. Выпив горячего говяжьего бульона со специями, пакетик отдельно, укладывает чашку в поданную коробочку и неловко прячет за пазуху. «Сильно!» — говорит он, провожая члена братства взглядом. «Это что, каждому спортсмену?» Всем членам делегаций», — отвечаю я. «А, — Людвиг кивает заторможенно, — ты, ясно. Зрителям тоже бесплатно, но уже не именной фарфор, а обычные одноразовые стаканчики, добиваю его». Дженни охотно позирует со мной перед репортерами, но серьезных разговоров избегает. Ситуация какая-то подвешенная, и длится это уже третий месяц, что немного поднадоело и начало уже подвешивать. Период отчаяния и депрессии прошел быстро, заглушенный заботами и тренировками почти до обморока. Если бы незнание, как именно нужно подводить организм к пику формы и не кое-какие препараты, давно бы свалился. Осталось... А вот что осталось от былой любви, я и сам не знаю. Раздражение, наверное. Дженни по-прежнему числится моей невестой, но мы не спим вместе и почти не общаемся, разве только при посторонних. Мне все чаще кажется, что даже общение на публике осталось только потому, что мы чудесно смотримся вместе. Черты лица у меня вполне соразмерны, хотя и несколько топорны даже для германца. Плюс немаленький рост и впечатляющее телосложение». На моем фоне Фарли смотрится совершенно неземным созданием. Фоторепортеры нас любят. Фотографии с мероприятий, где мы появляемся вместе, всегда печатают в газетах. На деле же... Не знаю даже, осталась ли любовь в моем сердце. В пиццовой шубке Дженни смотрится чудесно. Мех будто искрится и подчеркивает синие глаза и тонкие черты лица. На мне шуба из полярного волка, излишне массивная и жаркая. Но я хочу повторить знаменитую фотографию. Не помню кто, не помню где. Помню только, что рослый бородатый полярник стоял, а его миниатюрная красавица-супруга сидела. Примечание. Полярник Питер Фройхен с женой в 1947 году. Бороды у меня нет, но лохматая шуба в наличии, а плечи под шубой вполне широкие. Присев на лавочку, Женя оперлась на правую руку, чуть навалившись на нее. Так она кажется еще меньше. Легкая мечтательная улыбка на губах. Фея. Я справа серьезный и чуть нахмуренный. Нахмуренный потому, что Фарли настолько избегает общения, что даже эту позу пришлось репетировать по переписке. Точнее, по моим карандашным наброскам. Не понимаю. Не будь она из тех самых Фарли, давно бы объяснился уже. Пусть даже со скандалом. А так, пока жду. Прико шапочка из кашемира, лыжные палки из авиационного алюминия, а не бамбука. Мелочей нет. Примечание. Кашемир. Очень тонкая, мягкая и теплая материя саржевого переплетения. Тьется из гребенной пряжи, сработанная из пуха, подшерстка кашемировых горных коз, обитающих в северных регионах Индии, Китая, Непала, Пакистана. Очень дорого. Экипировка датских лыжников вне конкуренции. А на специалиста по лыжным мазям завистливо косятся лыжники других стран. Идея революционная, без шуток. Каждый лыжник готовит себе мази индивидуально, что не так-то просто. Температура, влажность, структура снежного покрова – все важно. А тут специалист с десятком мазей на все случаи. Не нужно угадывать, тратить свое время, нервничать. Вставать ночью, чтобы определиться с погодой, наконец. Особенно выделяются норвежцы. Взгляды недобрые. Счеты между норвежцами и датчанами старые. До 1814 года Дания и Норвегия были единым государством, но, скажем так, братством народов не пахло. Датские чиновники относились к Норвегии и норвежцам немногим лучше, чем просвещенные европейцы к своим африканским подданным. Сколько времени прошло с той поры. Норвегия попала под власть Швеции, недавно стала свободной, но осадочек остался. Примечание. Норвегия разорвала унию со Швецией в 1905 году. Да еще и спортивное соперничество. Норвежцы традиционно хороши в зимних видах спорта. Мощные конкуренты им не нужны. Насколько мы сильны, сказать сложно. Но стоимость экипировки оценить можно. Да и специалист помазим. Это они еще не знают о команде массажистов. 11 стран. 36 человек переминается у черты. Сигнал. Стартую резко, сразу вырвавшись вперед. В спину дышит Хаген, за ним Мортон, прикрывая от соперников. Их основная задача — дать мне вырваться вперед. Есть. Несколько минут спустя удалился от передовой группы преследователей на полторы сотни метров. И расстояние увеличивается. «Норвежцы за тобой!» — орет скороговоркой бегущий сбоку от трассы Петр. «Потом янки и шведы. Наши парни четвертым и шестым бегут». Норвежцы идут ровно, не пытаясь догнать меня любой ценой. В принципе, оправдано. Подобные рывки съедают силы. Но я-то тренировался именно на рывок, и выносливость у меня побольше, чем у спортсменов, курящих для расширения легких, и полностью соответствующих современному понятию олимпийца. Любители – практически физкультурники. Высококлассные, но физкультурники. Спуск. Пригнувшись, не прекращаю работу ногами, экономя силы. Напротив, увеличиваю отрыв еще на сотни метров. Поворот и подъем. Успеваю заметить увеличивающийся отрыв и сутолоку в рядах преследователей. Янки наступают норвежцам на пятки, порой в буквальном смысле. На подъем скарабкиваюсь коньковым ходом, вызывая восторженный рев стоящих у трассы зрителей. Спорный, очень спорный момент. Есть вероятность, что судьи посчитают это за нарушение. Маловероятно, но все же. Миля, почти миля. орёт восторженно Олов, сунув в руки бумажный стаканчик с кофе. «Ты опережаешь всех на милю». Сделав несколько глотков, кидаю стаканчик обратно и пытаюсь влететь в медитативный транс. сбил такие дыхание вначале. И пусть выровнял потом, но явно не до конца. «Ничего, десять километров пройдено, осталось меньше восьми. Транс не дается, легкие работают немного неритмично. Ничего». Финишную черту пересекаю в состоянии зомби. Хочется упасть и не вставать. Врач команды подоспел с большой шубой. И... снова кофе. Ладно. «Первый», — радостно тормошит меня Пётр. «Ты первый». «Погоди, еще трамплин». Примечание. Лыжная двоеборье 1932 года сугубо индивидуальная, никаких командных зачетов. Трасса на 18 километров, потом 70-метровый трамплин». Отвечаю вяло, усевшись на раскладной стульчик и укутавшись в шубу. Знобит. Хочется только под горячий душ и на стол к массажисту. Икры аж судорогой сводят, болит поясница. Первым показался норвежец Йохан Гретум Потом Хаген. Скачив, обнимают дочанина. Это еще не победа, но задел хороший. Чуть погодя, с отрывом в пару десятков метров, подъехали остальные норвежцы, потом Янки и, наконец, Мортон. «Поломался», — расстроенно говорит он, неприязненно косясь на норвежцев. «Если бы не твоя задумка с нашими ребятами, расставленными вдоль трассы, вообще до финиша не доехал бы». Сменив лыжи, иду к трамплину. Как победитель гонки прыгаю первым. олов суетится рядом, страшно переживая. Оказывается, высоты он побаивается. «Я... да, наверное, все-таки побаиваюсь. Не высоты. Прыгать-то я как раз умею. На прыжках с трамплина не специализировался». Но на горных лыжах стоял уверенно. Плюс фристайл на них же, до да сноуборд. Экипировка далеко не та, к которой привык изначально. Не пластика, а дрова, иначе это не назовешь. Скреплениями сумел немного поиграть. Но сами лыжи, увы. Разгон, прыжок. Сразу почувствовал, что неудачно. Ну да так оно и оказалось. Четвертое место по дальности. Наверное, сказалась неуверенность. Все-таки поломаться на трамплине очень даже реально. Первый. Шепчет Олаф сжимая кулаки. Ты все равно первый получаешься по очкам, да? Попозировав с датским флагом, фотографируюсь затем с флагом университета и эмблемой братства, логотипом кинокомпании, всеми членами братства вместе и по отдельности. Улыбаемся и машем. Это вот случай, когда нужно, именно нужно. Одно дело фотография с чемпионом потом, на следующий день или через несколько недель. И сейчас. Уровень близости разный. Доступ к телу, так сказать. Дженни, отрепетированная поза, получающаяся любовью взгляд, ускользнула после фотосессии. Привычно уже. «Ай, черт с ней!» Произношу негромко, глядя ей вслед. Перегорела, понимающий хмыкает Джокер, закуривая. «Оно и к лучшему. Загадочно, но...» «Плевать. Действительно, перегорело».